Александру Блоку Я пришла к поэту в гости Ровно полдень, воскресенье, Тихо в комнате просторной, А за окнами мороз, И малиновое солнце Над лохматым сизым дымом, Как хозяин молчаливый Ясно смотрит на меня. У него глаза такие, Что запомнить каждый должен, Мне же лучше осторожный В них и вовсе не глядеть. Но запомнится беседа. Дымный полдень, воскресенье. В доме серым и высоком. У морских ворот Невы. Январь 1914.